Глава 15. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Громов. Ты очень напряжен. Тонкие пальцы Динки летают над моими плечами, как странные птицы. Прикосновения меня ее сегодня совсем не возбуждают, скорее наоборот. Красивая и умная. Приятная смесь качеств для женщины. А главное, достаточно редкая. А ты бы была расслаблена? если бы под тобой, прости, развалился унитаз от взрыва. Слава богу, у вари нет технического образования, и вода заглушила ударную волну. А то я мог бы остаться без... Без очень важной детали организма», — хмыкнула Динка. «Милый, вы давно не были на приеме. Варя ребенок проблемный. Я говорила, что в терапии нужно постоянство». «Чертова баба! Да, она говорила. И у нас с ней постоянство постоянное». Динка — детский клинический психолог. Собственно, на ее сеансах мы с ней и познакомились. И психолог она неплохой, потому что как-то слишком быстро она смогла затянуть меня в свою паутину. А вот с Варюшей у великого специалиста-психолога как-то сразу не задалось. Моя дочь назвала ее паучихой и, в общем, была не так уж далека от истины. Но мне с Динкой хорошо. Пока не обременительно и не скучно, что, кстати, случается достаточно редко. Я не люблю людей. Варя — нормальный ребенок. Не понимаю, от отчего я злюсь. Но зато вдруг осознаю, что вот именно сейчас не хочу здесь быть. И обвивающие меня руки раздражают. Она прекрасная девочка, но ей нужно женское воспитание. И няньки, которые чаще всего не имеют нужной квалификации для работы с такими детьми, дать ей его не смогут. Ей нужна любовь в первую очередь, кривлюсь я. Тоже мне психолог, блин, дорогой. Толстая медведиха без крутого образования поняла эту простую истину гораздо быстрее. Медведиха. «И для этого ты украл бабу с улицы? Громов, может, сеанс?» Теперь голос Динки зазвучал томно и тягуче. «Я для этого и приехал», — оскалился я, притянул к себе податливое женское тело, звонко хлопнул любовницу позаду Она наигранно взвизгнула. «Только в душ схожу». Я купила тебе новую зубную щетку. Она лежит на этажерке и... Я встаю с кресла, иду в ванную комнату. Все как обычно. Чужая кровать, пропахшая тяжелыми люксовыми духами. Чужая женщина, прикосновение когтистых рук. Динка обожает ногти-стилеты. А у чертовой пышки ногти срезаны почти до мяса. И пахнет она сладкой сдобой и... Я оставил дочь с бабой, которая за себя-то отвечать не может. Я оставил мою дочь с женщиной, которую похитил с улицы, с медведихой, у которой в заду такой же вечный двигатель, как у Варвары. Я сбежал позорно, унес из дома свой обожженный зад, зализывать раны к чужой, ненужной мне женщине, вместо того, чтобы поступить как нормальный мужик и отец. Наказать распоясавшуюся малышку, отправить домой куклу, которая совсем не виновата в том, что у нас с дочерью не складываются отношения и что я просто иду по пути наименьшего сопротивления. Не доходя до ванной, меняю траекторию движения. Мне срочно нужно... Громов, ты сбегаешь?» Динка высунулась из двери по пояс. «Черт, у нее искусственная грудь. И вся она слишком идеальная. Насмешка в ее голосе ненастоящая, в ней сквозит обида. Она вся ненастоящая. А вот если на нее надеть пачку балетную... Черт, откуда в моей голове такие мысли?» не хватало еще обзавестись каким нибудь расстройством опасного спектра наверняка и до этого уже недалеко надо гнать в зашей куклу из моего дома надо просто решить проблему раз и навсегда варвару отправить в дорогую школу где ее будут муштровать как маленького солдатика что не будет оставаться сил на ее вечной шалости а самому появились срочные дела я позвоню буркнул я и игнорируя лифт побежал по ступеням вниз бегать что ли начать Дома оказалось очень тихо. Я зашел в холл и чуть не оглох от свалившегося на меня беззвучия. И в душе шевельнулся страх. «Петр Евгеньевич, вы уже вернулись?» Словно из-под земли выросла передо мной экономка. «Что я тут делаю? Я же не люблю этот дом. Я же стараюсь всегда отсюда смыться». «Где Варвара?» Слишком грубо я прорычал. «Что-то со мной происходит. Что-то совсем ненормальное» не поддающаяся никаким объяснениям. Варвара Петровна и Фиона уехали в бассейн. Варюша распорядилась шофера им выделить. Я не «Куда уехали?» — ошалела, переспросил я. Да Варю было невозможно заставить ходить на плаванье. Я нанял ей персонального тренера, потому что врач порекомендовал моей дочери этот вид спорта во избежание проблем с позвоночником. И она каждый раз пропускала занятия. Ну да, потому что я не следил за этим. Я не очень заботливый отец. Следить за здоровьем дочери мне было некогда, а вот украсть ей толстую бабу — пожалуйста. У Варвары сегодня по плану бассейн. Вы же не против, что я отправила с ними Вадика? Но как? Что?» — посмотрела на меня экономка, кажется, с тревогой. «Моя дочь никогда не ходит на плаванье, если ее не заставить. Вы это прекрасно знаете». «Они с Фионой очень были довольны, когда уходили», — улыбнулась Дарья Павловна, одернула строгий пиджачок, будто спохватившись, что она не должна проявлять эмоций. Смеялись. «Слушайте, я Варюшу такое не видела очень давно. Вы будете полдничать?» Фиона приготовила тарт с ананасами из домохозяек. «И... Петр Евгеньевич, вы...» Я резко развернулся и пошел к выходу. «Мне срочно нужно... в бассейн. Я должен это видеть». Я должен убедиться, что куколка не похитила мою дочь в отместку. А может, сразу вызвать полицию? Я не разрешал покидать дом. Я убью эту самовольницу толстую. Пока доехал до бассейна, накрутил себя до состояния нестояния. Выскочил из машины, игнорируя все правила, бросился через дорогу, от ярости не слыша визга чужих покрышек и проклятий, несущихся мне в спину. Дурацкий день, и я сегодня просто в ударе. Охрану распустил. Меня сейчас любой киллер может снять на раз-два. А может, так и лучше будет. Черт, я сегодня в ударе. Пронесся по коридору через женскую раздевалку. Бабы завизжали, но я был сейчас в каком-то пограничном состоянии. Динка права, нам нужны семейные сеансы психотерапевта. А еще лучше, у психиатра. У нас семейное, видать, проклятие». Замер возле стеклянной стены, через которую мне было видно всю плавательную зону спортивного бассейна. Замер реально, уставившись на веселящуюся в воде парочку, толстую куклу и мою малышку-дочь. Эта мерзкая толстуха, обряженная в дурацкий купальник с мерзкой юбочкой и идиотскую шапочку, украшенную утятами, учила мою дочь плавать по собачьи, поднимая тучи брызг. И смеялись они так беззаботно, что мне самому захотелось в гребаную хлорированную воду. Вот в такой же шапке идиотской. А моя Варя смотрела на нее с таким счастливым выражением лица, которого я не видел на ее мордашке с тех пор, как... как выгнал из дома ее мать. «Ах ты, извращуга, поганый!» раздался за моей спиной дребезжащий голос. Я не успел оглянуться, как получил чем-то по горбу, взвыл от боли, завертелся на месте и только тогда смог рассмотреть мелкую бабку которая бессменно сидит на входе в спортивный центр и в руке она сейчас держала клюку которая меня и огрела видимо сейчас охрана придет я вызвала потрясла своим оружием мумия фулюган в раздевалку ворвался а то переча подсматриваешь за малышней значится я тебя бабка снова замахнулась на меня боже боже что с моей жизнью происходит «Я же король игрушек! Я Громов! Я...» Услышал громкий топот. Два амбала охранника, как двое из ларца, прискакали на зов. «Вот он, этот маньяк вонючий!» ткнула в меня клюкой ровесница Тутанхамона. «Наломайте ему, чтобы глупости-то из башки все повыскакивали! Ишь, удумал! А потом у нас лавки в раздевалке пропадают!» «Баб Глань, ты чего? Это же...» Начал был один из амбалов. Страна знает своих героев. Я в этот спортивный дворец вложил столько бабок и за это получил от бабки по горбу. Класс! Опускаюсь все ниже и ниже. Так, а куда делись мои пловчихи?